Остальные, в том числе и Гувард, склонили головы. Несколько минут протекли в молчании. Лорда отдавали дань памяти бога императора. Его золотой трон всегда присутствовал на всех их серьезных совещаниях, как дань традиции. Роль трона всегда исполняли разные объекты. Главное, чтобы они выглядели достойными верховного правителя. — Сэр Гувард, вы собрали все необходимые данные по Вадиму Сабурову? — спросил первый. Он говорил очень сухо и официально, словно являлся негласным председателем совета. Все молча внимали, пока он говорил. Его костюм был идеально белым, даже ботинки отличались слепящей белизной. На белом галстуке красовалась булавка с большим красным блестящим камнем. «Да, моими агентами собран весьма внушительный объем информации», — откашлившись сухо произнес начальник отдела аномалий. Из-под его ботинка вырвался на мгновение огонек синего пламени. «Судя по всему, Вадим Сабуров невероятно одаренный молодой человек. Он способен на вещи, которые не всякий взрослый пользователь духовной силы может применять, не говоря уж о школьнике. Мы все уже успели ознакомиться с содержимым этой папки в электронном формате», произнес второй верховный лорд. Он, напротив, носил черные облегающие одежды,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 Леди в изящном зеленом платье. Оно все как будто было сделано из зеленых листьев и ветвей деревьев. Напоминаю про тяжкую ситуацию с аномалиями. С каждым годом их появляется все больше и больше, и они становятся сильнее. Нам нужны сильные и одаренные дети, а вы так легко разбрасываетесь ими. — Этот Сабуров вполне способен стать источником куда больших проблем, чем все аномалии вместе взятые, — возразил второй. «Проблемы надо решать окончательно, а не так, что метод решения порождает еще больше проблем». «Я согласен со вторым», — произнес третий, лысый и бледнокожий мужчина в длиннополом черном плаще. У него были такие же остроконечные уши, как у Мираэль. Он сидел небрежно, откинувшись на своем резном стуле, в руке изящно держал опустевший бокал с несколькими каплями на дне.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 Золотой трон бога-императора, заняв место правителя, которое никто, кроме хозяина, никогда не должен занимать. Никто из верховных лордов не воспрепятствовал. Все они молчали, почтительно наблюдая за старцем и, кажется, ожидая его решений. После того, как девушка-фея помогла старику усесться, она замерла неподвижной тенью за его спиной. — Как проходит черный вальс? — спросил старик сухо. От его голоса веяло морозом далеких гор. Жестом он пригласил лордов сесть обратно, и те подчинились. «Почти все приглашенные гости явились, мудрейший», — почтительно произнесла четвертая. «Опоздавшие должны прибыть с минуты на минуту». «Явились ли дети из притяжения звезд и других школ?» — устало спросил старик. Его бледное лицо выглядело сильно осунувшимся, словно он страдал от некоей болезни или недуга. «Да, мудрейший», — подтвердил первый. «Все до одного?»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 — Уже не терпится взглянуть на реакцию этих самоуверенных щенков, — хмыкнул третий и щелкнул пальцами. Бокал в его руках сам по себе наполнился алой жидкостью. Через щель в маске напротив рта третий пригубил напиток. — Мудрейший, вы ведь уже в курсе ситуации с Вадимом Сабуровым, — спросил второй с задумчивым видом поглаживая рукоять своего клинка, как будто ему не терпелось извлечь его и пустить вход. Мудрец бросил быстрый взгляд на папку, которую принес сэр Говард, и кивнул. — Да, теперь в курсе, — сказал он. — Весьма занятный молодой человек. — Мы пока еще не решили, как именно поступить с ним, — сказал первый. Ситуацию осложняет то, что он сын того самого Дмитрия Вышнегорского. Того самого, который смог докопаться до правды. Его сын, возможно, идет по стопам отца. А может быть, сам отец подготовил его для этого. Для мести нам в далеком будущем. Дмитрий Вышнегурский был редким упрямцем, сказала четвертая, и отказался присоединиться к нам, когда ему предложили, выбрав путь обострения. Его сын Сури, потому что мне рассказывали, такой же, как его отец. Я хорошо знаю таких людей, как Вышнегурский, сказал пятый, подперев подбородок кулаком. Они не отступают от выбранного пути, даже когда их загоняют в угол. Если Вадим вышнегорский такой же, как его отец, у нас не останется выбора. А он, судя по всему, именно что такой же. — Не обязательно устранять Сабурова, — быстро добавила четвертая. Вполне достаточно отправить его в лаборатории и изучить руками наших научных умельцев. — Что же вы так защищаете этого Сабурова, леди? — со смешком произнес третий. — Это никак не связано с тем, что он учится в вашем притяжении звезд. — Нет, никак не связано, — сухо произнесла четвертая. — Вы слишком перестраховываетесь, господа, когда видите во всем опасность. — Последнее слово за вами, мудрейший, — благочестиво произнес первый, привав готовый разгореться спор. — Ваши и знания неоспоримы. Возможно, вы предложите наилучшее решение для ситуации. — Я не люблю вмешиваться в ход текущих событий. Равнодушно произнес великий мудрец, зябко кутаясь в плащ. В помещении было очень тепло, но великий мудрец как будто бы мерз. Пусть все течет своим чередом. Если совет посчитает, что Вадима Сабурова необходимо устранить, да будет так. Что ж, господа, тогда голосуем, произнес первый, поправив галстук и коснувшись булавки с красным камнем. Кто за временное помилование и дальнейшее наблюдение за Вадимом Сабуровым? В воздух поднялась одна рука. Четвертая выбрала помилование. «Кто за немедленное устранение?» Поднялись сразу три руки. Второй, третий и сам первый выбрали казнь. Пятый воздержался. «Мы не можем рисковать, особенно сейчас», — произнес второй. «Вадим Сабуров вполне может оказаться мощной аномалией легендарного уровня или даже выше. Пусть и сам искренне считает себя человеком или еще кем». «Итак, подавляющим большинством голосов выбрана казнь», — произнес первый и повернулся к молчавшему до этого начальнику отдела аномалий. «Сэр Гувард, приведите приговор в исполнение любым уместным для вас образом. Как вам будет угодно, верховные. Начальник отдела аномалий склонился в глубоком поклоне. «Но будь осторожен», — произнес третий, осушив свой бокал. «Нам не нужна лишняя шумиха в прессе». «Ситуация и без того достаточно напряженная после первой арены. Знать тогда чуть не взбунтовалась, когда узнала про аномалию. Поэтому смерть Сабурова должна выглядеть как несчастный случай». «Все сделаю в наилучшем виде, лорды». Сэр Говард снова поклонился. «Даже не сомневайтесь». «Ты одно из лучших наших оружий, Говард», — произнесла четвертая. «Прошу, постарайся забрать жизнь мальчика без лишних мучений». Он не виноват в том, что с ним произошло. «Главное — это выполнение задачи», — покосился на нее третий. «Эмоции не должны помешать реализации плана». «Да, конечно», — четвертая не стала спорить. «Но мы не должны забывать и о милосердии. В излишней жестокости нет необходимости, особенно если можно ее избежать без последствий». Третий лишь хмыкнул и снова наполнил свой бокал до краев. Не дождавшись больше комментариев, Говард снова поклонился и покинул кабинет, закрыв за собой дверь. Как обычно, когда другие веселились на балу, он должен был работать, но начальник отдела аномалий уже привык.